Атлантик Оушен Из-за эпидемии сообщение с Кейптауном прекратилось. Поезда остановлены, на всех дорогах блокпосты, между дорогами мобильные патрули. Побережье контролирует объединенная эскадра, в порту и аэропорту базы международного контингента. Поскольку вакцины не было, WHO настояла на двухнедельном карантине и полной блокаде города. Эвакуация не проводилась и даже не готовилась. В Кейптаун отправляли продовольствие, медикаменты и военные грузы, но ничего не забирали, поэтому Карифе и ее небольшому отряду пришлось воспользоваться зафрахтованным международным контингентом грузовым самолетом DHL, а не пассажирским лайнером. Не очень комфортно, зато без ненужных попутчиков. Амин специально выбрала борт без пехоты, заполненный только ящиками и контейнерами, среди которых и расположились агенты. Лучше всех устроился Гуннерсон. Он еще на земле отправился знакомиться с пилотами, рассказал им пару анекдотов, поделился свежими сплетнями, стал своим парнем и в результате оказался обладателем удобнейшего гамака, в котором и заснул через 20 минут после взлета. Рейган отыскала грязный спальный мешок — растелила его на подходящем ящике и тоже отключилась попросив разбудить к завтраку филипп паркер мучился дольше всех он очень хотел спать но никак не мог устроиться на жестких ящиках ни сидя ни лежа бродил по отсеку недовольным привидением, но примерно через час после взлета все же ухитрился расположиться на относительно мягких рюкзаках что же касается кариы и джа то они ушли в хвост Им требовалось и поговорить о делах, и выяснить отношения. После совещания Амин отправилась на пресс-конференцию, но там почти все время молчала, и кроме фразы, которая молниеносно сделала ее знаменитой, произнесла лишь то, что требовалось в данных обстоятельствах. Уклончиво ответила на несколько пустых вопросов и уверенно пообещала арестовать Орка в ближайшее время. Затем собрала отряд Официально представила им Гуннерсона и Винчи. Ознакомила ребят с ближайшими задачами. Предстояла командировка в Кейптаун и приказала готовиться. Затем отправились в аэропорт. Зафрахтованные транспортники вылетали из JFK, а не с военной базы. И лишь теперь, когда впереди ее ожидало длинное и скучное путешествие в Южную Африку, у Амин появилась возможность по-настоящему поговорить с Винчи. — Мы, разумеется, будем вместе работать. Мне четко дали понять, что избавиться от тебя невозможно. Но я считаю, что ты поступил как свинья. — Разве мы не уладили это маленькое недоразумение? — искренне удивился Джа. И его добродушное нахальство в очередной раз поставило Амин в тупик. — Каким образом? — Ты призналась, что у нас получилась отличная ночь, я перестал дуться, что ты отправила меня в камеру, и мы решили, мы ничего не решали. — Разве? «Начнем с очевидного», — жестко произнесла агент. «Между нами все кончено». «Почему?» И на Карифу вновь накатило желание как следует врезать бородачу то ли с голубыми, то ли с серо-стальными глазами. Врезать от души, вложив в удар и обиду за его подлую выходку и злость на Митчелла, навязавшего ей надзирателя, и вообще одним ударом сбросить все плохое, что накопилось за последние дни». Но при этом Карифу влекло к нахалу. Она никак не могла забыть бурную ночь, наполненную и страстью, и нежностью, и оттого злилась еще сильнее. Джихути произвел на нее впечатление. — В настоящий момент я твой командир, — негромко произнесла Карифа, глядя на плечо Винчи, — и хочу, чтобы ты вел себя с уважением. — Не волнуйтесь, мэм. В официальной обстановке я всегда буду выражать вам искреннее почтение пообещал Винчи. «У меня хороший дружный отряд». «А сейчас некоторые его члены стали чуточку ближе друг к другу». Она постаралась абстрагироваться от язвительных замечаний. «Но наши отношения не должны мешать выполнению боевой задачи». «Я рад, что ты наконец-то заговорил об отношениях». «Их у нас нет», — опомнилась Амин. «Они развиваются», — поправил Юджа. «Как и все агенты отряда», Бородач переоделся в полевую военную форму без знаков различия, но, став похожим на сотрудников GS, не стал им ближе. — Ты меня раздражаешь, — процедила женщина. — Знаю. И специально усиливаешь мое раздражение. — У нас мало времени, Карифа. Тебе нужно как можно быстрее пройти пик неприятия и начать относиться ко мне так, как ты должна относиться ко мне, — неожиданно серьезно произнес бородатый. «Как я должна относиться к тебе?» — растерялась агент. «С доверием и уважением, как к полноправному члену команды». Амин развела руками, промолчала, но признала, что Винчи прав. «Его назначение никто не отменит, а значит, в следующем боевом столкновении он будет рядом, и нужно ему верить. Или нужно заставить себя ему верить, потому что этот человек, возможно, спасет ей жизнь. Или не спасет. Ты...» «Много обо мне знаешь?» «Достаточно», — не стал скрывать Джа, причем ответил, не изменив выбранному серьезному тону. «Почему я о тебе ничего не слышала? Я под прикрытием. Давно? Всегда. И сейчас? Разумеется». Ответ означал, что Амин не знает и не узнает о новом напарнике всей правды. Его прошлое и его истинная личность оставались засекречены, и не факт, что они известны даже директору Митчеллу. И по всему выходит, что легендарный отряд «Спутник» все-таки существует. «Это представитель заказчика», — вспомнила Карифа слова руководителя GS. А заказчиком оказалась молодая женщина, вице-президент инвестиционного фонда с заурядным, никому ни о чем не говорящим названием. Никакой другой информации Амин об Эрне Феллер не нашла, хотя прочесалась сеть с помощью поискового протокола GS. «Вице-президент инвестиционного фонда «Оркит». «Решающее, кто станет следующим директором самой могущественной спецслужбы мира?» «Я буду называть ее по имени, на «ты», а в конце карьеры окажусь сенатором». Карифа посмотрела на представителя заказчика, посмотрела и улыбнулась. Впервые после встречи в кабинете Митчелла. «Ты итальянец? А что, похож?» Бородач уловил перемену в настроении молодой женщины, и вернулся к расслабленному вальяжному тону. — У тебя странное имя. — Нормальное. — Что в нем нормального? — Имя вообще супер, а фамилия как у Леонардо. — И что? — Я ею горжусь. — Сам придумал сочетание? — Наполовину. — Какая половина настоящая? — Потом скажу. — Но все-таки сам? — уточнила Карифа, желая услышать подтверждение, что напарник скрывает настоящую личность. — Наполовину. Помолчав, повторил Джа, а после коротенькой паузы вдруг добавил. Мир перестал давать своим детям нормальные имена. Не устроило, как тебя назвали папа с мамой? И неожиданно для самой себя угодила в яблочко, губы Винчи на мгновение изогнулись в грустной улыбке, как будто он вспомнил о чем-то очень важном, очень теплом, но давным-давно потерянном. — Того имени я лишился навсегда, — ответил Бородатый. — Жалеешь? — Уже нет, — качнул головой Джа. — Ведь я стал частью мира. — Какой частью? — машинально спросила Амина и услышала ответ, который ее не удивил. — Незаметный. ДНК во всемирной базе отсутствует, хотя сейчас эту информацию снимают и привязывают к досье по любому поводу. Задержали за распитие спиртного в неположенном месте, доставили в полицию и сняли ДНК. Оформляешь ипотеку на двадцать лет — Без привязки к ДНК она окажется на 10% дороже. Собираешься застраховать жизнь? Без получения генетического кода с тобой даже разговаривать не станут. Джен Айди постепенно становился обязательным, но его отсутствие не мешало Джа путешествовать по миру. А значит, он гений. До сих пор Карифе доводилось встречаться лишь с одним таким человеком, обладающим столь высоким статусом, с директором Митчеллом. И вот познакомилась еще с двумя. Эрны и Джихути. «Гениями» на сленге «GS» называли тех, чей генетический код система не позволяла идентифицировать, высших политиков, государственных деятелей, корпоративный топ-менеджмент, членов их семей и самых доверенных помощников, элиту и ближний круг. К какой группе отнести Митчелла, Карифа не знала, но это ее не особенно волновало. Эрна Феллер, однозначная элита, Исходящая от нее властность чувствовалась за милю, несмотря на проявленные дружелюбие Аджи агент, телохранитель, семейный палач, личный убийца. Кто-то из них или... все сразу. Ты гений? Ты тоже станешь, — ушел от прямого ответа Винчи. А все мои данные их уберут из сети. — Такое возможно? — бородатый пожал плечами и указал на кобуру на поясе женщины. — Пистолет принадлежит тебе? — Да. — Что ты с ним можешь сделать? — Все, что угодно. — Выбросить можешь? — Да. — Стереть серийный номер? — К чему ты клонишь? — Им принадлежит сеть, — беззаботно улыбнулся Винчи и тут же уточнил. — Я ответил на твой вопрос? — С принадлежащей тебе вещью можно сделать все, что угодно. Сеть — та же вещь, и ее хозяева могут делать в ней все, что захотят. «Без ограничений. Хозяева могут сделать так, что твои данные из нее исчезнут навсегда, и ты станешь никем или гением, или упадешь на дно, или поднимешься на неимоверную высоту». Джихути ответил откровенно, но при этом без боязни, какую продемонстрировал Сечеле. «То ли имел право вести себя свободно, то ли получил приказ помочь будущему гению освоиться на новом уровне». «Я обратила внимание, что ты не часто носишь смартфер», — произнесла Амин и вновь не промахнулась. «Кто составил для тебя список вопросов?» — рассмеялся Джа. «Они удивительно точны». «Надеюсь, ответы будут такими же», — не приняла шутки агент. «Почему ты редко надеваешь смартвер «Чтобы ничто не мешало окружающим любоваться моими прекрасными глазами». «А если серьезно?» «Если серьезно, то какого они цвета?» «Голубые», — тут же ответила Карифа, но неуверенно. «Другие варианты есть?» «Странного цвета», — помолчав, ответил Амин. «Я бы затруднилась ответить точно». «Все затрудняются», — хмыкнул Джа и объяснил. «Цвет плохо различим, потому что на глаза напылены наноэкраны, которые исполняют роль стекол-смартвер». «А где электроника?» «Здесь», — бородатый постучал себя по лбу. «Вживлена под костью и прикрыта титановой пластинкой». «Круто!» — оценил Амин. «Где раздобыл?» «У военных...» — не стал врать Винчи. «Это экспериментальная технология, а я согласился стать подопытной крысой». «Почему согласился?» «Никогда не любил очки». «Да, иногда они мешают», — согласилась Карифа. «А в остальном?» «В остальном у меня все как у всех. В ухо вживлен динамик, в челюсть микрофон» подушечку указательного пальца, мышка. А смартфер я таскаю для маскировки, и если нужно, скрыть лицо. «Как обновляешь ОС?» — пошутила Амин. «Пока по сети, но слышал, что разрабатывается универсальный разъем для чипа. Скорее всего, его станут вживлять в затылок». «Неполадки были?» «Ни одной. Нужно будет попробовать». «Лет через пять наноэкраны станут общедоступными. Я могу рассказать о них ребятам?» «Не люблю завистливые взгляды». Джа был изрядным наглецом, но Карифа начала привыкать к его манере поведения и перестала злиться. Поняла, что дурацкими шуточками он пытается, если не создать, то хотя бы сымитировать нормальные отношения, и решила сделать шаг навстречу. В конце концов, им действительно придется идти в бой. «Ты вроде ничего не имеешь против шотландского виски», — поинтересовался Винчи, доставая плоскую фляжку. «Ничего» подтвердила Карифа, сделала глоток, отметив, что виски действительно отличный, и спросила, «Какой у тебя опыт? Меня учили разным штукам», расплывчато отозвался Винчи. «Служил в полиции?» «Нет, но я очень внимательный и наверняка пригожусь при проведении расследования». «Армия?» «Не отставала Амин?» «Было дело. Они сделали еще по глотку. Участвовал?» «Я рассказывал». — Ах, да, подавление фронта Уга-Чавеса. — Что-нибудь еще? — Нет, — качнул главой Джа. Умные люди вовремя заметили мои несомненные таланты и не позволили превратиться в застегнутого на все пуговицы устава генерала. — Иногда ты странно выражаешься. — Иногда я сам себя не понимаю. Но мое косноязычие не распространяется на службу. — Проверим, — протянула Амин и неожиданно бросила. — Зачем ты мне нужен? Резкая смены интонации частенько заставляла собеседников отвечать машинально, а значит искренне. Но с джихути прием не сработал. Точнее, сработал, но наполовину. Он ответил честно, но не сразу, а сделав очередной глоток из фляжки. «Я как шипы на колесах. Понадоблюсь раз в жизни, но ради этого раза имеет смысл меня терпеть». «У меня достаточно шипов», — огрызнулась Карифа. «Лишние не помешают». — убедительно ответил Винчи. «Когда ты дрогнешь, я сделаю так, что мы не облажаемся, и спасу твою карьеру». Прозвучало немного обидно. «То есть я дрогну, а ты нет?» — нахмурился Амин. «Именно так. Уверен?» «Главное, что во мне уверены заказчики, как их назвал Митчелл, а они не ошибаются». «В этом ты тоже уверен?» «Но ведь в тебе они не ошиблись?» — вальяжно ответил Джихути и предложили тебе именно то, о чем ты мечтала — вожделенную должность. — Об этом тоже знаешь? — Амин почувствовала себя уязвленной и отметила, что, когда Митчелл использовал слово «заказчик», Джихути еще сидел в подвале ДжиЭс. — Вторая моя задача — знать о происходящем все, в том числе факты, которые тебе пока знать не положено, — продолжил Винчи. — Это позволит вести расследование в правильном ключе. — Тебе настолько доверяют? — не поверила Карифа. — Мне нельзя не доверять. Я обаятельный, — сообщил Бородатый и улыбнулся так, что оспаривать его заявление показалось глупым. Амин помолчала, разглядывая, как она надеялась, бесстрастно добродушную физиономию Джа, после чего задала следующий вопрос, перейдя к самой важной части беседы. — Что ты знаешь о Борке? Точнее, что ты имеешь право мне рассказать? — Орк? — «Гений!» — тут же ответил Винчи. «Парень из высшего общества?» «Выше не бывает. Он уровня эрны, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Черт!» «Согласен. Это обстоятельство вносит дополнительную изюминку в расследование». «И не простую изюминку, а очень серьезную. Карифе доводилось и арестовывать, и даже убивать важных персон, бизнесменов и политиков, обладающих реальной властью» но вставших на преступный путь. Однако Амин призналась себе, что Эрна резко от них отличалась. Эрна стояла еще выше, и если орк ей ровня, то расследование становилось опасным во всех смыслах. Скорее всего, Эрна и ее друзья хотят убить орка, а не покарать его, хотят, чтобы его тайна осталась тайной, и именно для этого прислали винчи. «Они хотят скрыть какие-то грязные делишки», — поняла Карифа, Вспомнив оговорки и недомолвки Эрны и Митчелла. «Я втянута в их игру, но... Но если игра закончится смертью орка, то пусть я согласна». И вслух спросила. «Почему нет фото орка?» «Он сменил внешность». «А поскольку он гений, мы не сможем его отыскать». именно «Протокол гений» защищающий генетическую информацию членов высшего общества, действовал достаточно просто. На помещенные в особую базу данные устанавливался полный запрет, и бесчисленные роботы искажали или уничтожали информацию в момент поступления в сеть, обеспечивая избранным полную тайну личности. Система подтверждала подлинность документов, которыми они пользовались, и выдавала только ту информацию, которая была с ними связана, то есть только ту, которую они считали нужным обнародовать. «Зачем только придумали этот протокол?» вздохнула Амин. «ДНК содержит слишком много информации, и никто в здравом уме не станет ею делиться», — ровным голосом сказал Винчи. «Но всех заставляют ею делиться. Кто тебе сказал, что все находятся в здравом уме?» расмеялся в ответ Жихути и вновь глотнул виски. Ты не один. Карифа забрала фляжку, но пить не стала, замерла, держа ее перед собой, а затем посмотрела на бородатого. Почему не сняли запрет на ДНК орка? Потому что протокол гений разработали именно для того, чтобы его пользователи остались не идентифицированными, объяснил Винчи. ДНК гение вносится в базу анонимно. Никто не знает, кому принадлежит та или иная запись, а значит, ее нельзя изъять, — догадалась агент. — Совершенно верно, — подтвердил Джа. — Гением становится пожизненно. — Тебе повезло. Если все будет хорошо, ты перестанешь мне завидовать. — Почему ты решил, что и я тебе завидую? — Показалось. Карифа, наконец, сделала глоток, но только для того, чтобы выдержать паузу, поскольку вредный Винчи — В очередной раз ухитрился ее задеть. Или прочитать, неважно. Главное, что он снова оказался прав. Карифа завидовала гением, но ей было неприятно слышать это от Бородатого. И в отместку она решила поддеть собеседника. — Ты ведь понимаешь, что мне придется доложить о нашем разговоре? — Ты ведь понимаешь, что он уже записан? — фыркнул Джа. — И если не доложишь, у тебя будут неприятности. — А у тебя не удержалась от ядовитого вопроса Амин. «Я отчитываюсь только о результатах проделанной работы». «Хочешь сказать, что находишься на другом уровне свободы?» «Свобода может быть только одного уровня», протянул Винчи, закладывая руки за голову и потягиваясь. «Свобода или есть, или нет. Я свободен». «Но ты служишь, то есть подчиняешься приказам. Это мой выбор. Я служу тем, выше кого в нашей реальности не существует, и за это мне платят свободой. Я считаю заключенный договор достойным». И опять он ее отбрил, как будто поставил на место. Карифа сделала большой глоток, отметив про себя, что содержимое фляжки изрядно уменьшилось и поинтересовалась «Зачем ты мне это рассказал?» «Готовлю к новой жизни». «Разве нужно готовить к свободе?» — удивилась Амин. «Еще как», — подтвердил Винчи. «Начнем с того, что свобода нужна далеко не всем. Многие отказываются. Боятся?» «Ты угодила в точку», — кивнул бородатый. «Свобода — это не только возможность говорить все, что придет в голову, и вести себя, как хочется, но и ответственность за принятые решения. Это совершенно иная жизнь, в которой твоя воля стоит выше инструкции и правил». «Для чего?» «Для того, чтобы идти вперед». «Топтание на месте — это удел рабов!» Карифа поздравила себя с тем, что совершенно не готова к серьезному разговору. То ли к серьезному, то ли к умному, то ли к провокационному. В любом случае, Джа далеко не так прост, каким показался в начале знакомства, и с ним следует держаться осторожно. «Давай вернемся к делам», — предложила агент, жестом показав, что следует закрыть и убрать фляжку. «Ты сказал, что Орг — парень из высшего общества». «Тогда почему он стал террористом? Что с ним случилось?» «Говорят, спятил». «Похоже», — согласилась Карифа, ожидавшая примерно такого ответа. «А на самом деле?» «Если успеем, узнаем». «Почему если?» «Интересы общества требуют его устранения», — подтвердил ее предположение Винчи. «Никому не понравится, если, догнав орка, мы начнем с ним откровенничать». «Впрочем, ты и сама это понимаешь». Разумеется, он имел в виду несчастливую судьбу Сечеле, но упоминать это имя не собирался. — Ты для этого здесь? — тихо спросила Карифа. — Ты должен проконтролировать, что Орг ничего никому не скажет? — Не думай об этом, — посоветовал Джа. — Просто играй, раз уж тебе доверили первую скрипку. — Тебе доверили больше. Я нечистолюбив. Агент Амин кивнула, без удовольствия дав понять, что усвоила услышанное и продолжила. «Вернемся к Орку. Твоя оценка, он сумасшедший?» «Нет», — убежденно ответил Джихути. «И хотя безумия в нем достаточно, Орк действует здраво, логично и хладнокровно. Он твердо верит в то, что делает, и в этом его сила. Орк не просто убивает, у него есть миссия. Он фанатик?» «Я бы не использовал столь радикальные и ограниченное определение», — поморщился Винчи. «На публике, пожалуйста, между собой не надо». Но если не вдаваться в нюансы, то орка можно назвать и так. То есть Эрна и люди ее круга, да колик, боятся фанатика. На этот раз Джихути смотрел на Карифу довольно долго, почти минуту, после чего попросил уточнить. А чего еще следует бояться? Неожиданный вопрос сбил амин с толку. Ну, но как оказалось, Винчи не ждал ответа. Есть всего два фактора, способных действительно изменить мир. Ядерное оружие и идея Ядерное оружие перезапустит цивилизацию, откатив планету на пару тысяч лет назад. Орк — это идея, а любая идея требует веры, в первую очередь от своего носителя. Какая идея, — не выдержала Амин, — убить как можно больше людей? Этого я не знаю, но орк не станет размениваться по мелочи. — Ты с ним встречался, — догадалась Карифа. — Джа, ты его знаешь? Мы виделись задолго до того, как... «Все это началось, — после паузы ответил Винчи, — и если тебе интересно, я его глубоко уважаю». И вновь поставил Амин в тупик. «Разве можно доверять преследовании тому, кто не стесняется признаваться в уважении к преступнику? Разве охотник должен испытывать к добыче хоть что-то, кроме желания убить?» Затем Карифа вспомнила откровенную фразу Эрны о том, что они пока не рассказывают ей всей правды, вспомнила оговорку Митчелла насчет того, что Орк раздобыл штамм вируса, ухмыл куджа, с которой он сказал, что знает больше, и сказала себе, что игра намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но слух заметил другое. «Ты ведешь опасные речи». «Как и любой думающий человек», — парировал Винчи. «Все люди думают». «Тут ты заблуждаешься». «Неужели?» «Все люди думают о том, что поесть завтра, чем заплатить за квартиру, за обучение — «На что жить в старости?» – перечислил Бородатый. «Именно. Но это не мысли, а последовательность действий, набор базовых потребностей, для обеспечения которых требуется, помимо физических еще и интеллектуальных усилия развел руками Джихути. «По большому счету мы говорим об алгоритме муравья». «Многие читают книги? А где результат?» «В смысле?» – растерялся Амин. «Для чего они читают книги?» – с топором поинтересовался Винчи. «Думают ли они при чтении? А если думают, то куда одеваются их мысли?» «Мы говорили о том, что они думают». Карифа окончательно потерялась. «В целом». «Но зачем они думают?» «Согласись, нет смысла думать только для того, чтобы думать». Джихути чуть подался вперед. «Они морщат лоб, убеждая себя, что, мучаясь абстрактным мышлением, начинает отличаться от животных, но живут по алгоритму насекомых. Зачем они думают?» Винчи вновь затащил ее в размышления, к которым Амин была абсолютно не готова, и молодая женщина не понимала, зачем ему это. «Это проверка?» Джа получил приказ оценить мои интеллектуальные способности. «Джа — таинственный гений с внешностью фермера». Карифа с удовольствием закончила бы разговор, но не могла отделаться от мысли, что прекращение дискуссии будет расценено как проигрыш, и потому продолжила. «Итак...» «Интеллектуальные усилия, связанные с повседневной жизнью, кажутся тебе низкими. Не совсем так», — покачал головой Винчи. И, видимо, он был немного разочарован тем, что Амин не дала какой-то важный для него ответ. «Я против того, чтобы интеллектуальные усилия человека ограничивались повседневной жизнью». «Куда же должны приводить мысли к изменению мира? Всегда? Постоянно?» «Изменять мир ради изменения мира?» Несколько секунд Джихути внимательно смотрел женщине в глаза, а, поняв, что она имеет в виду, с улыбкой спросил, «Ты действительно считаешь, что общество достигло совершенства?» «Почему нет?» «Потому что всякая система должна постоянно обновляться, таков закон». «Закон чего?» — не удержалась Карифа. «Закон жизни», — твердо ответил Винчи. «На этот раз ему не понадобилось время на размышления. Жизнь — это движение» если оно остановилось, начинается стагнация и гниение, а наше общество не менялось так долго, что стало превращаться в религию. всех устраивает сложившееся положение вещей, особенно тех кто наверху это замечание получилось еще более опасным, чем признание в уважении к корку разве ты не им служишь притворно удивился агент глупо служить тем, кто находится внизу. «Но при этом ты позволяешь себе так говорить об обществе, которое им принадлежит», — прищурилась Карифа. И тут же сгладила замечание шуткой. «Все твои имена занесены в базу неблагонадежных. Все, кроме этого, оно достаточно новое», — не стал скрывать Джихути. «В действительности у моих работодателей существует понимание того, что система достигла потолка. Они это понимают?» — помолчав, уточнила Амин. «Они это поняли первыми», — подтвердил Винчи. «И что?» «Тебе повезло войти в команду, которой предстоит обновить систему. Каким образом? Этого я не знаю», — покачал головой бородач. «Или не хочешь говорить? Или не хочу?» «Ладно», — Карифа поправила волосы, подумав, что уделила абстрактным мышлениям достаточно времени, чтобы выход из дискуссии не сочли поражением, и предложила. «Давай вернемся к делам». «Давай», — покладисто согласился Джа. «Я не верю, что разработчики протокола «Гений», «Не предусмотрели возможности поиска взбесившихся пользователей», произнесла Амин, глядя собеседнику в глаза. «Наверняка есть способы вычислить нужного человека». «Есть», признал Винчи. «Но алгоритм не работает». «Почему?» «Судя по всему, орку помогает очень умный компьютерщик».